Глава 36. Двойник. Доставка людей в машинный зал происходила с поразительной четкостью, ни на минуту не отставая от составленного Юргеном графика. Черников, руководивший действиями контролеров в машинном зале, указывал им места, где они должны были разместить вверенных им людей. Прибывающие располагались группами по 10 человек между генераторами, постепенно заполняя всю площадь машинного зала. Каждая группа получала свой порядковый номер, в соответствии с которым она должна была по первой же команде проследовать в туннель. Лица у людей были сосредоточены напряженными. Им было сказано, что готовится эвакуация на Землю, но мало кто знал в точности, как именно это произойдет. Естественное недоумение вызывало то, что эвакуация будет производиться из машинного зала, расположенного в основании сферы. Хотя, как всем прекрасно было известно, взлетно-посадочная площадка для челноков находится на крыше верхнего уровня. Однако никто не задавал никаких вопросов и не высказывал каких-либо опасений. Вера людей в Юргена Гриваса, который однажды уже спас их всех от гибели, была поистине безграничной. С очередной группой эвакуируемых прибыли Тейнер и в е л ь д н у как здесь у вас?» По-деловому окинув взглядом ряды генераторов, с выстроенными между ними людьми, поинтересовался Тейнер. «Порядок», — сказал Стинов. «Прибыло уже около д в у х человек. Еще сотня, и открываем проход». «Как долго можно будет держать проход открытым?» «Трудно сказать точно», — ответил Омм, «Но за час я могу ручаться». «Главное, чтобы не в о з н и к л о затора в туннеле», — сказал Хук. «Туннель узкий. В ряд могут идти только два человека. Техники уже провели освещение до того места, где туннель перекрывает поле. Дальше двигаться придется в темноте. После границы поля туннель тянется еще метров сто. Выход находится на территории исследовательского центра». «О чем мы не подумали, так это о том, что выход может оказаться закрытым», — сказал Тейнер. «Не говори за всех», — усмехнулся Хук. «Вряд ли дверь на той стороне такая же мощная, как и при входе в машинный зал. Что за ней прятать? Туннель, в конце которого поле стабильности? Скорее всего, это обычная доска с надписью «Посторонним вход воспрещен», которую ногой можно выбить». «Но если что...» — Хук продемонстрировал Тейнеру увесистый пакет, перетянутый обрезком телефонного провода. «Мы здесь выпотрошили то, что осталось в обоймах наших гранатометов, и соорудили неслабый заряд». Через прозрачную пластиковую стену, окружавшую лифтовую площадку, Юрген смотрел на людей, ожидавших своей очереди, чтобы отправиться в машинный зал». Они стояли ровными рядами на грядках с поломанными, затоптанными в землю кустами помидоров, которые совсем недавно были для них едва ли не последней надеждой на выживание. Юрген не спал уже третьи сутки, и отяжелевшие веки сами собой наползали на глаза. Не помогали даже таблетки стимулятора, которыми снабдил его Волков. За спиной раздался короткий звонок, возвещавший о прибытии кабины лифта. Юрген тряхнул головой и обернулся. «Давай!» — выглянув из кабины, махнул рукой Латимер. Очередные девять человек быстро загрузились в кабину. Створки двери захлопнулись. Рядом с ними на стене загорелась стрелка, указывающая вниз. «Следующие!» — контролер открыл дверь, и очередные девять человек вошли за перегородку. «Сколько еще?» — спросил Юрген у помощника, следившего за графиком эвакуации. «Осталось 232 человека, включая нас», — ответил тот, заглянув в записную книжку. «Все уже здесь?» — кивнул Юрген в сторону превращенного в плацполя. «Согласно графику, последняя группа должна будет прибыть из сектора Паскаля через 10 минут». «Дарьян!» — окликнул Юрген высокого черноволосого парня, — со значком службы безопасности, п р и к о л о т ы м к лямке полосатой майки без рукавов. «Возьми с собой трех человек и отправляйся в сектор Паскаля. Проверьте там каждое помещение, каждый закуток. Когда убедитесь, что больше никого не осталось, закройте и опечатайте переход между секторами». Парень сверкнул белозубой улыбкой и, резко вскинув открытую ладонь к виску, словно намереваясь козырнуть, кинулся выполнять приказания. «Пора», — сказал Стинов ому. Вариант простер ладонь над ячейками пульта. Тонкие тяжи протянулись от его рук к о н т а к т а м электронных плат. «Если все получится так, как нужно», — толкнул Стинова локтем в бок-хук, «приглашаю тебя сегодня вечером на торжественный банкет. Сниму для этой цели зал городского совета «Сфера-Сити», «Где денег-то возьмешь?» — натянуто улыбнулся Стинов. Его сейчас интересовал не предстоящий банкет, а то, что происходило на экране. «Не твоя забота», — ответил Хук. «Банкет будет посвящен началу моей к о м п а н и и в защиту сферы и вариантов». На трехмерном изображении сферы появилось округлое пятно, более бледное по сравнению с основным фоном. Пятно медленно перемещалось к основанию сферы, уменьшаясь при этом в диаметре. Когда оно остановилось возле самой нижней точки сферы, то уже было не больше булавочной головки, но при этом сияло ослепительно белым светом. «Готово!» — не убирая руки от пульта, — негромко произнес Ом. «Проход открыт!» Осата и Вельт, находившиеся в т о н н е л е возле самой границы поля, невольно отшатнулись назад, когда зеленая горизонтальная плоскость перед ними заколыхалась. «Началось!» — сдавленно произнес Вельд. Вспыхнув, ослепительно ярким светом зеленое полотно, словно бы взорвавшись изнутри, рассыпалось на тысячи мерцающих брызг. Через мгновение зеленоватое мерцание погасло. Впереди была темнота. а в п е р ё д подхватив катушку с телефонным проводом, Ассата кинулся в темноту, освещая путь фонарем. За ним, не отставая, бежал вельт, прижимая к груди тяжелый пакет с взрывчаткой. Они бежали так, словно позади них рушился потолок. В тишине были слышны только гулкие удары подошв по бетонному полу, частое дыхание бегущих, да тихое поскрипывание разматывающейся катушки. Какое-то время они бежали под уклон, который, становясь, все менее крутым, незаметно перешел в подъем. Увидев впереди дверь, Асата с разбега ударил в нее плечом. Дверь пошатнулась, но устояла. Ногой с разворота Асата ударил по замку. Дверь с грохотом отлетела в сторону, едва не сорвавшись с петель.